Глава вторая. Турецкий итальянец. Моя юность. Когда финансовые проблемы отошли на второй план, главным приоритетом для моей матери стало вложение средств в мое образование, и она уговорила отца перевести меня из государственной школы в одну из лучших школ Турции – Бильфен. Это была настолько престижная школа, что мало было заплатить за обучение. Нужно было еще сдать сложный вступительный тест, который я, к счастью, сдал успешно. Поступив, я обнаружил, что это учебное заведение — полная противоположность моей предыдущей школы. Целью этого учебного заведения было воспитание всесторонне развитых личностей. Здесь были даже уроки плавания, вальса и очень насыщенная программа обучения, ориентированная на изучение языков, особенно английского и немецкого. Я как будто попал в «Общество мертвых поэтов» — фильм с Робином Уильямсом, который я тогда только что посмотрел. Как и главный герой, я всегда искал понимающего преподавателя, который мог бы увлечь учеников и подтолкнуть их к совершенствованию. Мне всегда нужны были люди, которые могли бы донести до меня суть урока, не подавляя меня и не доминируя надо мной. Если учитель был мне симпатичен, я был прилежным и активным учеником. В противном случае я ни на что не решался. Несмотря на то, что в школе уделялось особое внимание классическому обучению, нас также поощряли заниматься спортом или творчеством. Организовывались поездки и экскурсии, показывались художественные фильмы. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была немного крутая среда. Ладно, признаюсь, я и сам стал немного крутым, но я был из совершенно другой среды. Во-первых, здесь никто никого не бил, и это было неплохо. Кроме того, футбол, который в старой школе был в порядке вещей, здесь не был в почете. Причем не столько у студентов, сколько у преподавателей, которые предпочитали другие виды спорта, прежде всего баскетбол. Именно в это время я впервые столкнулся с баскетболом и сразу почувствовал, что у меня есть талант. Я влюбился в этот вид спорта. Он давался мне легко. Если в жизни я все делал правой рукой, то в баскетболе я был левшой. У меня был очень точный бросок, скорость, смелость и физическая сила, которая делала меня неудержимым. Важным воспоминанием из средней школы стала игра, в которой сильнейшие игроки младших классов играли против сильнейших игроков старших классов, как в матче всех звезд NBA. Это было долгожданное событие. Все ученики пришли посмотреть и поболеть, поэтому игроки стремились произвести хорошее впечатление. Уже во время разминки накал страстей был высок. Соперники смотрели на нас с вызовом, а на нашу просьбу передать нам мяч, чтобы немного побросать, один из них послал меня. Мне стало смешно, что он так напрягся. Думаю, он хотел меня как-то унизить, чтобы покрасоваться перед девчонками, но я не отреагировал. И вот как только началась игра, я начал забрасывать мячи. Я играл отлично, и чем больше я набирал очков, тем больше этот парень меня оскорблял и мешал мне. Я не позволял ему выбить меня из колеи. Наоборот, его провокации только разодоривали меня. Мы выиграли. И когда после игры все мы расходились по классам, этот мальчик подошел ко мне сзади и ударил по голове. Я, не раздумывая, развернулся и ударил его в нос. У меня всегда был хорошо развит инстинкт. Если кто-то неожиданно нападает на меня, я реагирую мгновенно, без раздумий. Когда эту сцену увидел учитель, он сразу же отвел нас в медпункт и позвонил директору школы, чтобы тот принял дисциплинарные меры. Все в школе боялись директора, но мне он почему-то очень нравился. Он спросил, что же произошло, и я рассказал ему все с самого начала. Мой обидчик оправдывался тем, что он ударил меня просто в шутку. Моя реакция была «Да ну!» Тогда мой кулак тоже пошутил. Директор школы не только рассмеялся, но и, выслушав эту историю, решил наказать только его. Этот эпизод меня многому научил. Он дал мне представление о понятии справедливости. Конечно, я был неправ, ударив его по лицу, но, выслушав всю историю, я понял, что, возможно, этот удар не родился из ниоткуда. Может быть, для этого мальчика удар был необходимым уроком, чтобы в будущем вести себя правильно. Всю среднюю школу я вел как бы двойную жизнь. На неделе проводил время с мамой, которая помогала мне изучать понемногу все, особенно литературу, предмет, по которому у нее есть диплом. Приятно было слушать ее объяснения по этимологии тех или иных слов. Проследить, из какого языка произошло то или иное понятие, было одной из ее навязчивых идей, и она немного передалась и мне. По вечерам она водила меня в музеи и на театральные представления, а днем я занимался футболом и баскетболом. Затем мне предложили выбрать один вид спорта, чтобы попробовать себя в нем и вступить в команду. Отчасти потому, что в то время этот вид спорта был более модным, отчасти потому, что среди моих одноклассников он был самым популярным, я выбрал баскетбол. Тренер практически сразу предложил мне перейти в молодежную команду, и я перешел от тренировок пару раз в неделю к ежедневным занятиям, как профессионал. А в выходные я ехал к папе, и это была уже совсем другая история. Да, потому что за это время у отца появился новый образ жизни. Вечеринки каждую ночь, девушки, громкая музыка, люди, которые то появляются, то исчезают. Если в школе моя жизнь была скорее похожа на общество мертвых поэтов, то в доме моего отца на великого Гэтсби. Его друзья были один безумнее другого. Чтобы вы поняли, на мой восьмой день рождения они подарили мне пневматический пистолет, что привело в ярость мою мать, Но отцу понадобилось всего пять минут, чтобы привести ее в хорошее настроение. У моих родителей всегда были отношения, как у героев сериала «Блудливая Калифорния». Отец всегда перебарщивал, а мама не могла ему этого простить. Для своих друзей отец сделал все. Очень часто он организовывал ужины в лучших ресторанах Стамбула. И не могло быть и речи о том, чтобы он не предложил кому-то из них прийти. Это был автоматический механизм, как будто он был папой всех, боссом, как он себя называл. Отец был очень дружелюбен с официантами, и его везде тепло встречали как за его доброту, так и за щедрые чаевые. Он любил, чтобы его близкие чувствовали себя как дома, всегда, если они его не разочаровывали. В этом случае не было полумер. Если можно причинить человеку вред, так это лишить его своего присутствия, — говорил отец. Он умел быть в мире сам по себе, и тот, кто на мгновение терял его доверие, переставал для него существовать. Я тоже в чем-то похож на него. Мне нравится видеть своих друзей довольными. Это делает меня счастливым, но я силен и без них. Я научился полагаться на себя и идти по жизни в одиночку. Когда я переехал в Италию, я никого не знал, и мне не на кого было рассчитывать, хотя многие люди уже любили меня. Все же рядом не было ни друзей, ни родных, которым можно было бы довериться или просто провести с ними вечер. Это одиночество не длилось вечно. Я тоже человек». Отношения, которые я строил, рождались со временем, и я открыл для себя надежных и верных людей, которые играют важную роль в моей жизни, и которых, я надеюсь, никогда не потерять. Больше всего мне нравилось проводить время с папой в его гостиной, в центре которой горделиво стоял бильярдный стол. Он располагался напротив книжного шкафа, как бы метафорически объединяя две его страсти – книги и игры. Каждую неделю у него появлялась новая подружка, Я наблюдал за отцом, за тем, как он разговаривает, как двигается. Он однозначно умел общаться с женщинами. В такой приятной компании мы ели, болтали, смотрели телевизор, а он медленно потягивал свой любимый напиток – ракы – и произносил речи, которые меня завораживали. В то особенно благополучное время он часто говорил о том, что называл искусством жизни. Он считал, что если бы Бог хотел жестоко наказать человека, то дал бы ему много денег и запретил их тратить. скажем так, Он не любил копить деньги, потому что, по его мнению, человек должен зарабатывать и тратить. Когда отца спрашивали, кем он работает, он, изображая хвостуна, отвечал «Я не работаю, я зарабатываю». Короче говоря, он отвечал, что если он тратит все свои деньги на эти развлечения, то это потому, что он хочет получать удовольствие без всяких нервотрепок. По моему мнению, он вел себя так, как будто отыгрывался перед жизнью за свое тяжелое прошлое. Теперь, когда он мог, он хотел наслаждаться каждой секундой. Моя студенческая жизнь была безмятежной до того момента, пока не возникла неожиданная трудность. В конце средней школы мой отец был на пике своей карьеры и доходов. Упорный труд привел его к вершине, но он начал страдать физически. Однажды утром он заметил, что у него выпала густая прядь волос и, забеспокоившись, немедленно обратился к врачу. Результат обследования был очевиден. У него соматизированный стресс, который, к счастью, привел лишь к незначительному выпадению волос. Единственное лекарство – спокойствие. Ему и отец обрел его очень просто. Он переехал на огромную виллу в Драгосе, в азиатской части города, с прекрасным видом, а работу передал в руки своих подчиненных. Стресс он снимал, продолжая развлекаться, посвящая себя исключительно наслаждению, накопленным богатством, не думая о бизнесе. Значительную часть доходов компании приносили клиенты моей тети, маминой сестры. Примерно в это время она вышла замуж за шотландца и переехала, а вместе с ней и многие ее клиенты. Это была первая неудача из целой серии неприятностей. Компания сильно пострадала и вскоре обанкротилась. Мой отец переехал с роскошной виллы в подвал жилого дома. Когда я навещал его в новом доме в Кадыкёе, помню, что меня поразила мрачная обстановка. Но вскоре он внес в нее свои коррективы, покрасив окна в красный цвет. Свет, проникавший в комнату, делал ее похожей на ночной клуб или игорный притон, с учетом сигаретного дыма, заполнявшего помещение. Это было скромное, почти крохотное помещение, прямо противоположное его недавнему образу жизни. В один из первых вечеров, проведенных там, я рано лег спать, несмотря на то, что все гости моего отца веселились в гостиной, и, проснувшись среди ночи, обнаружил, что рядом со мной спит девушка. Вероятно, она устала и хотела отдохнуть, только здесь уже не было того размаха, который был в прежних апартаментах. Мне было 14 лет, я был маленьким и не знал, что делать, поэтому позвонил маме, чтобы она забрала меня, и продолжал мирно спать. В этот период моей жизни все, что происходило в сфере взаимодействия с отцом, было вне моего понимания, и это меня очень забавляло. Я люблю называть этот период «ля дольчевита» как для меня, так и для папы, и хотя денег уже не было, его оптимизм не иссякал. Пришло время выбирать среднюю школу. И мама ломала голову над тем, как обеспечить необразование наравне с Бельфеном. Пока она пыталась определить, какая школа лучше, отец просто говорил мне, «Иди туда, где самые красивые девочки». В итоге я угодил им обоим, выбрав Личео Шентифико Итальяну. В прошлой школе я уже углубленно изучал языки, и теперь мне хотелось выбрать школу, которая открыла бы для меня новые горизонты. «В моей стране говорят, что знать один язык – это значит быть одним человеком, а знать два – это значит быть двумя людьми. Новая культура обогащает тебя, и я хотел открыть для себя мир через языки». Турция была и остается мультикультурной страной. Она всегда принимала множество различных общин – много итальянцев, французов, англичан и американцев. В далеком прошлом Османская империя всегда уважала эти народы и способствовала их интеграции, позволяя каждому из них строить школы и исповедовать свою религию. Иностранные институты со временем сохранились, и я смог выбрать курс обучения, основанный на итальянской культуре. Сегодня Личео Итальяну в Стамбуле – очень известный лицей с комбинированной системой обучения, расположенный в красивейшей части города рядом с итальянским консульством. Посещение этого учебного заведения было сродни учебе в Италии. Но почему именно итальянский институт? Прежде всего, чтобы выделиться. В Турции было не менее 10 французских школ, английский я уже знал достаточно хорошо. Но в первую очередь это был выбор, продиктованный глубокой симпатией. Итальянская культура и итальянская речь передавали и передают мне безграничный позитив, какого я не смог найти, например, в Германии или Франции, которые тоже очень люблю. Для Турции и турков Италия всегда была страной возможностей. Если ты хочешь стать архитектором, если ты выбираешь творческий путь, если ты решаешь стать инженером, тебе дается шанс. Я бы сказал, что для нас, турков, Италия — это то же самое, что Америка для итальянцев. Место, где легче воплотить свои мечты в жизнь и реальность. Италия всегда очаровывала мой народ. И меня, в частности. Моя мать отдала все свои сбережения, чтобы записать меня в престижный лицей Личео Итальяно. Когда ее отец, мой дед, умер, она получила большое наследство, которое позволило ей купить дом, где мы жили, перестать платить за квартиру и отложить достаточно денег, чтобы оплатить первый год обучения. Эти сбережения были необходимы, чтобы выиграть время и надежду на то, что мой отец вернется к заработку. Я знала о финансовых трудностях, и хотя мысль о новой школе приводила меня в восторг, осознание того, что в этом году я, возможно, буду изучать итальянский язык, тяготило меня. Турецкий итальянец. Первый год обучения был непростым, но удача была на моей стороне. С преподавателями, которых я уважал, у меня всегда все получалось. А в том году мне повстречался удивительный человек. Действительно блестящий преподаватель из Римени. У нас сложились дружеские отношения, мы даже вместе проводили перемены. За короткое время мы настолько сблизились, что он даже тайком научил меня ругаться. Через три месяца учителя связались с моей мамой. Они интересовались, беру ли я частные уроки, ведь мой уровень был сопоставим с уровнем пятикурсников. Мама ответила отрицательно, почти оправдываясь. У меня не было ни денег, ни времени, ведь я тренировался каждый день. Я перешел из Фенербахче в Текель, очень сильную в то время команду. Как только заканчивал занятия в школе, я садился в автобус и, пока ехал через весь город на тренировку, делал домашние задания. Вечером я возвращался домой без сил. Благодаря тому учителю мне даже не нужно было особенно заниматься. Я настолько внимательно следил за уроками, что мог позволить себе почти ничего не делать дома. Казалось, что все идет хорошо, несмотря на то, что моя мама шла на большие жертвы, чтобы оплатить обучение. Однажды она сказала мне, «Постарайся выучить все, что можешь, потому что в следующем году нам придется перевести тебя в государственную школу». Кошелек моего отца был не лучше. Папа говорил, что у него нет денег даже на тосты. Он тоже переехал к бабушке, тете и дяде. И хотя папе это было не по душе, мне нравилось бывать там, в этой семейной атмосфере, всем вместе, есть и смотреть футбольные матчи любой лиги. Даже если мне удавалось отвлечься, мысль о смене учебного заведения причиняла мне боль. Я не хотел бросать одноклассников и учителей. Я переживал эту ситуацию как некое поражение. Вместо того, чтобы развиваться, я шел назад. В конце первого курса Мама на последние сбережения смогла отправить меня на учебу в Италию. Мне было 14 лет, и весь июль я провел в гостях у одной семьи в Ливорно. Каждый день я занимался не менее четырех часов, и на развлечения оставалось очень мало времени. Когда я вернулся в Стамбул, моя подготовка была гораздо выше среднего. За столько лет преподавания в школе ни разу не было зафиксировано результатов студентов, сравнимых с моими. Поэтому я получил свою первую стипендию, но она покрывала только 50% годовой оплаты за обучение. Оставался вопрос, как найти оставшуюся часть суммы. Даже тогда мои родители реагировали по-разному. С одной стороны, отец всегда позитивный, с другой — мать полная тревог и забот. Отец был солнечным, с вечной улыбкой на губах и желанием наслаждаться каждым мгновением. Он заставлял меня чувствовать себя хорошо. Мама неосознанно передавала мне свои страдания и страхи, хотя я понимал, что она многим пожертвовала ради меня и что только благодаря ей я смог получить такой важный опыт, как Ливорна. Однако в данном случае именно папин авантюризм и неизлечимый оптимизм изменили ход событий. Всего за три дня. Я до сих пор помню ту пятницу. Обычно, когда я приезжал к нему на выходные, мы с удовольствием смотрели футбольные матчи и делали небольшие ставки. В те времена это было очень популярно. В тот день мы поставили на 15 матчей. Угадать 15 результатов – дело маловероятное. До сих пор не знаю, то ли мы были молодцы, то ли судьбе было угодно, чтобы я продолжал изучать итальянский язык, но мы выиграли все. К вечеру воскресенья у нас накопилось достаточно денег, чтобы оплатить учебу, даже больше. С некоторым трепетом я позвонил маме, не зная, как она отреагирует на эту новость, но мое счастье было настолько заразительным, что она начала кричать от радости. Именно так я начал второй год обучения в средней школе. Я был счастлив и мотивирован, но все оказалось не так просто, как я ожидал. Первый год, как я уже говорил, прошел очень хорошо. Я знал, что у меня есть природный талант. Например, однажды учительница спросила меня на уроке, но я не успел сделать домашнее задание накануне. Это было одно из тех упражнений, где нужно было вставить слово, заполнить пробел в предложении. Да только вот мой пробел-то и оставался пуст я начал отвечать так, будто был готов к уроку, как будто мои глаза, видя слово, одновременно переводили его в голове, не задумываясь об этом. Мой сосед по парте не мог поверить своим глазам. На втором курсе было гораздо сложнее. Увеличилось количество изучаемых предметов, увеличилось количество преподавателей, не все из них были такими милыми, как на первом курсе. Кроме того, у меня не хватало времени на выполнение домашних заданий, потому что дни были утомительными и насыщенными. Я жил в азиатской части Стамбула, а учился в европейской, поэтому просыпался в 5.30 и, позавтракав на скорую руку, садился в 6.00 на маршрутку, которая добиралась до школы за два часа. Обратно я возвращался в 18.00, перекусывал на ходу и шел на тренировку по баскетболу, которая заканчивалась в 23.30. Не то чтобы я перестал учиться, но мне уже не удавалось все делать так же легко, как в прошлом году. И, как следствие, я изолировался и стал общаться только с четырьмя своими одноклассниками, и все они были итальянцами. Мне хотелось проводить время исключительно с ними и узнавать все об итальянской культуре, не только язык и школьные предметы. Это казалось мне единственным способом совершенствования. С другой стороны, в баскетбольную команду пришел очень хороший тренер, который вселил в меня большую уверенность. Мои результаты резко улучшились, и к началу чемпионата у меня была капитанская повязка и внушительный средний балл. Впервые я почувствовал себя настоящим лидером. Я понимал, что не могу позволить себе перечеркнуть все то, что было сделано за эти годы, и что я приобрел в процессе обучения. Я должен был продолжать учиться и играть. Мне нужна была новая кровь. Мне нужен был стимул. Мой друг – философ. Так даже мне посчастливилось подружиться с албанским мальчиком Г. Эта встреча стала основополагающей для моего роста. У Г был поистине блестящий ум. Он был особенным, всегда сосредоточенным на своих действиях. Я был его единственным другом, и ни с кем, кроме меня, он не общался. В то время я плохо учил все предметы, кроме итальянского. Например, химию или биологию пропускал, потому что они мне были не интересны. Общение и нахождение рядом с Г с таким умным мальчиком, который в качестве развлечения читал философские книги, стимулировало меня к совершенствованию, выводило из того депрессивного периода, в который я погрузился. Мы учились, играли в футбол, шахматы. Гэ талантлив и в спорте, он не был просто ботаником. Он был неординарной личностью, и я его очень уважал. Меня не интересовали поверхностные разговоры других одноклассников. Я хотел быть похожим на Гэ который говорил на намного более серьезные темы и размышлял о жизни так, будто был гораздо взрослее своих лет. Он сказал мне, что хочет стать ученым, совершать открытия и менять мир к лучшему. Его близость стала буквально моим спасением. С ним я научился усваивать любой предмет, вести записи, находить лучший метод обучения. Помню, как на экзамене по биологии я поднялся с 29 до 90 баллов. За короткое время я наконец-то стал успевать по всем предметам, И это дало мне уверенность в том, что жизнь будет снова светлой и беззаботной. К сожалению, как это часто бывает в жизни, эта счастливая встреча оказалась слишком короткой. В конце лета мне пришлось расстаться с Г, так как его семья решила вернуться жить в Албанию. Эта новость разбила мне сердце. Я очень дорожил своим другом и не хотел его терять. В то же время я понял, что его дружба сделала меня лучше. Благодаря ему я захотел познавать мир и узнавать как можно больше с каждым днем. Внезапно я почувствовал жажду знаний. В течение года мы поддерживали связь, а следующим летом, благодаря моей бабушке, той самой по материнской линии, которая подарила мне путевку, я смог поехать к нему на три недели. За время пребывания в Албании я лучше узнал этот народ и его культуру. Я провел замечательное лето в компании моего друга и его семьи, а также имел возможность оценить местную кухню, которая очень похожа на турецкую. Сегодня я могу сказать, что тот отпуск с Гэ стал поворотным моментом в моей жизни. В течение этих трех недель мы с моим другом говорили практически только о философии. Мы просыпались в 6 утра и начинали день с игры в шахматы. Потом завтракали. Мы изучали геометрию по книгам Платона, мы погружались в сократовские диалоги. Мы много говорили на итальянском языке, и это было очень продуктивно и полезно для меня. Когда я вернулся в Турцию, преподаватели не могли поверить своим ушам. Например, от г я узнал слово «провидение», которое мне повторил мой продюсер Лука Бернабей через некоторое время, когда я переехал в Италию. Когда Лука узнал, что я знаю его значение, он был поражен, и завязалась замечательная дискуссия. Как будто даже спустя годы этот праздник циклически возвращается в мою жизнь. Мы говорили о серьезных вещах, о философских концепциях, о существовании Бога. Г был агностиком, он хотел стать ученым. Я же, напротив, верил, что есть нечто большее. Я до сих пор помню момент, когда он сказал мне, «Если ты веришь в Бога, знаешь ли ты, что нужно делать, чтобы приблизиться к Нему?» И этот вопрос разбудил во мне еще больше любопытства. Но через некоторое время, к счастью, он продолжил. «Ты должен посвятить себя учебе. Бог знает все, и если ты хочешь быть ближе к Нему, ты должен накопить все знания и мудрость. Это и означает верить». И это были слова Г, которому в то время было всего 14 лет. Когда я вернулся в Турцию, мне дали стопроцентную стипендию. Я перешел на третий курс, больше не обременяя семью финансово. Какое облегчение! Помню, что некоторые турецкие одноклассники дразнили меня, говоря, что если бы не мой друг, который помогал мне, то у меня уже не было бы таких отличных оценок. Но они ошибались, потому что за то переломное лето моей жизни я не только вырос, но и изменил свой метод обучения. Я жаждал знаний. И все остальное перестало иметь для меня хоть какое-то значение. Примерно в то же время моя мама снова вышла замуж за моего бывшего тренера по баскетболу. Он был спокойным и дисциплинированным человеком, полной противоположностью моему отцу. И вскоре я понял, что от второго брака мама ожидала именно спокойствия. Но в те дни, когда я оставался с ней и ее мужем, мне было не так весело, как у отца. Поэтому я запирался в своей комнате, чтобы читать и заниматься. Я выходил из дома только для того, чтобы поиграть в баскетбол, и почти не выходил в гостиную. Я создал себе свое собственное измерение, состоящее из мыслей, мечтаний, знаний. Я возрождался только тогда, когда приезжал к отцу. За несколько дней, когда я был с ним, мы много разговаривали. Я часто спрашивал его, что он думает о том, что я читал и изучал на тот момент. Я даже обсуждал философские или теоретические вопросы. Мне нравилось, что он слушал меня, и отвечал на мои рассуждения своими реальными историями из жизни. В одной из таких бесед он впервые завел со мной разговор о моем будущем. До этого момента я не знал, как ответить на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Но в тот день отец за 10 минут подбил меня на мысль стать юристом. У него были веские причины, ему казалось, что это было правильное для меня направление, но это были только советы и рекомендации. Что касается нового мужа моей мамы, то я не то чтобы ревновал, наоборот. Он был хорошим, крепким, спокойным человеком. Он был тем, кто нужен моей маме. Я его уважал и любил. Просто с ними я не нашел того контакта, который искал. Я мечтал жить с отцом. Я хотел быть сильным, как он. Но я знал, что не должен повторять его ошибок и не должен бросать школу. При этом я понимал, что беспорядочная жизнь отца разрушит меня, А мама, даже если я ее критиковал, давала мне уверенность, необходимую для того, чтобы я мог сосредоточиться на учебе. Я был еще ребенком, но я все понимал. Скоро начнется новый учебный год, и это было единственное, что меня волновало. Перед тем, как попрощаться друг с другом тем летом, мы с Гэ заключили договор каждый день заниматься определенными предметами, учить определенное количество английских слов и читать по несколько страниц философских произведений. Я очень любил Сократа и был заинтригован тем, что он так и не написал ни одной книги. Сегодня мы можем изучать его только со слов Платона, потому что афинские мыслители передавали свои знания устно. В то время я много читал, от Монтеня до Макеавелли, от Ницше до Шопенгауэра и даже Буковского. Помню, как г сказал мне, давай начнем с первых греческих философов и продолжим до наших дней. Мы хотели пройти путь, прочитав все, что стоит прочитать, вплоть до 2000-х годов. Если вам это кажется невозможным, то так оно и есть. Но ведь вам явно не 15 лет, и вы не берете за какое-то абсурдное невозможное дело. И хотя, как вы понимаете, я прочитал далеко не все философские труды за всю историю человечества, благодаря Гэй я привык учиться сам ради удовольствия от познания. Вернувшись в Турцию, я написал письмо своей бабушке по материнской линии, чтобы поблагодарить ее за оплату моего отдыха. Она хранит эту благодарность до сих пор и время от времени перечитывает мне поразившую ее фразу. Я чувствую себя мышью, запертой в мешке с сыром среди всех этих книг. Это не секретное письмо. На самом деле я рад, что могу поделиться им с вами. Дорогая бабушка, прежде всего я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала возможной мою трехнедельную поездку в Албанию. Я тебе очень благодарен. Я чувствую себя бодрым духом, как никогда раньше. Наверное, ты, как и другие, тоже можешь считать меня талантливым человеком. Я же, напротив, чувствую себя сейчас почти никем. Боюсь, что единственный мой талант — это умение видеть свет в конце тоннеля. Мне повезло только потому, что я это осознаю, и я часто задаюсь вопросом, что бы со мной стало, если бы я этого не осознавал. Я знаю, что этого недостаточно. Если у человека нет мужества, он упускает возможности и живет искусственной радостью, не подозревая об упущенных возможностях. Я и до этого путешествия знал, что мне повезло, но не понимал, сколько сил мне нужно, чтобы превратить свое везение в полноценное счастье. С сегодняшнего дня я перестаю существовать. Я понял, что иметь мужество значит бесстрашно бежать к этому свету. И я уверен, что достигнув его, я найду себя тем, кто я есть на самом деле потому что настоящее счастье принадлежит только тем, кто не боится открыть себя. Думаю, что и ты, если бы была здесь, сказала бы мне то же самое. Вместо этого замаскированное счастье превращает человека в ветвь, упавшую в воду. Слава богу, я не из тех, кого легко уносит течением. Я пришел к выводу, что ни талант, ни красота, ни здоровье, ни сила не имеют значения без бездобродетели. Для добродетеля нужны добрая душа и ясный ум. Здесь я пытаюсь сосредоточить свою душу и разум, чтобы направить их во благо. Среди всех этих книг я чувствую себя как мышь, запертая в мешке с сыром. Но я не собираюсь переедать. Напротив, я предпочитаю наслаждаться этими книгами по очереди, тщательно переваривая их, чтобы не было вздутия живота. Я пишу тебе совершенно искренне, надеясь, что ты меня поймешь и поддержишь. Я тебе очень благодарен. Люблю тебя. Твой внук Джан. Я почувствовал себя решительным и сосредоточенным на достижении своих целей. Я также сократил свои тренировки по баскетболу и решил изучать другие предметы, кроме литературы, философии и языка, поскольку благодаря г я понял, что они также обогатят меня. Это было утомительно, но я должен был выйти из своей зоны комфорта. Горжусь собою. Начиная с третьего курса, мне всегда удавалось получать стипендию, которая покрывала 100% стоимости обучения. На основании этих успехов я стал умолять маму подыскать дом недалеко от школы, так как подъем в 5.30 начал меня тяготить. Она сначала не соглашалась, хотя это было неудобно и далеко от итальянского лечео, наш дом был очень красивым и находился в хорошем жилом районе в азиатской части Стамбула. Мы оба понимали, что никогда не сможем позволить себе такую же хорошую квартиру, да еще и в очень дорогой европейской части города. Единственным выходом оставалось бросить нынешний дом, и подыскать другой, в менее роскошном районе, но все же поближе к лицею. Мама поняла, насколько это важно для меня, и через некоторое время мы переехали. И мне уже не нужно было просыпаться на рассвете. Не успел я переехать на новое место жительства, как мой тренер, с которым мы так хорошо ладили, поссорился с руководством и ушел с должности. Учитывая учебную нагрузку, скорое окончание школы, которое требовало дальнейшей подготовки к поступлению в ВУЗ и возможность не поладить с новым тренером, я с неохотой решил на время приостановить занятия спортом. Как раз в это время мои одноклассники начали замечать, что мои оценки улучшились по тем предметам, по которым я раньше испытывал наибольшие трудности. Некоторые преподаватели читали лекции, глядя прямо на меня, как будто я был единственным студентом в аудитории. В отсутствие Г я подружился с двумя итальянскими мальчиками, но предпочитал проводить время с преподавателями, которые тоже были итальянского происхождения. Вы уже знаете, что я всегда любил теплоту и конкретность, а в учителях моей школы я находил доступность этого, терпение и честность. Я восхищался ими, и думаю, это восхищение было взаимным. Я чувствовал признательность и дружбу настолько, что в некоторые вечера мы даже ходили вместе ужинать. Наличие стипендии вызывало у меня чувство гордости. Я мог учиться в престижном учебном заведении благодаря своей преданности учебе, но при этом чувствовал себя очень неловко и ограничено. Помню неприятный случай на перемене. Какой-то школьный хулиган сорвал на мне злость и начал осыпать меня оскорблениями, нависая надо мной и крича прямо в ухо, что я никакой не отличник, а просто неудачник. В тот момент все как бы промелькнуло в сознании, и я уже видел последствия. Меня тут же выгонят из школы, а я не мог себе этого позволить, Поэтому я оставил все как есть, не отвечая на грубость. Однако этот эпизод оставил горький привкус. Я злился на отца за то, что он все потерял. Я думал, что если бы он заплатил за обучение, то мне не пришлось бы бояться лишения стипендии. Я злился на себя, чувствовал себя трусом и обещал себе, что больше никогда не допущу подобного. Я чувствовал себя измученным. К счастью, я не отреагировал. Более того... В конце третьего курса мне, как самому достойному студенту школы, выделили крупную сумму для планирования поездки и посещения итальянских факультетов. Это был своеобразный стимул для студентов после окончания школы продолжить обучение в Италии. Я поехал в гости к своему первому итальянскому преподавателю в его дом в Римине. Во время этой поездки я посетил все наиболее значимые юридические факультеты, от Болони до Трента, от Вероны до Сиены, вплоть до Милана. Мы с моим турецким другом путешествовали на поезде, ночевали в хостелах. Я был настолько очарован эстетикой и качеством жизни в этих городах, что задумался о переезде туда. Помню, как в Трента, когда я восхвалял его чистоту и красивейшие пейзажи, мой спутник бросил в чистый парк маленькую бутылку. Я разозлился, может быть, даже слишком, и перелез через забор, чтобы достать ее. Моя мама гордилась бы мной. Поездка удалась. Эта страна покорила меня. Я уже давно решил, что буду учиться на юриста, и этот опыт подтвердил мой выбор. В мире не было ничего, чего бы я хотел больше, чем справедливости. Для себя и для отца сделал я этот выбор.